глава 10 на холмах и в лесу еще лежал снег но потому что дни стали длиннее а солнце сделалось настолько теплым что что днем можно было выходить из дома без шапки и тулупа, становилось ясно, что весна не за горами. Ясная солнечная погода простояла всего только пару дней, после чего небо неожиданно нахмурилось, и на укрытую снежным покровом землю обрушился проливной дождь. Да не просто дождь, а ливень, такой, что и представить себе трудно. Не было ни грома, ни молнии, но на землю низвергались сплошные потоки воды, за которыми на расстоянии двух шагов ничего не было видно. Пробежав не более десяти шагов до поленицы, Антип возвратился в дом, промокшем до нитки. Дождь лил, не переставая, пять дней, смывая на падавший за зиму снег, а на утро шестого дня тучи разошлись, и на небе снова засияло солнце. Два последующих дня над землей поднималась тяжелая испарина. Всю вокруг казалось затянутым легкой пеленой серого тумана. Когда же земля наконец просохла, то оказалось, что вся она уже покрыта густой зеленой травой. Сменив незаметно прошедшую весну, вокруг уже вовсю буйствовало лето. На холмах цвели кусты, в лесу зеленели деревья, Птицы заливались с таким усердием, словно хотели убедиться, что не забыли свои песни за долгую зиму. Хорн помог Антипу перекопать огород, который уже начали обживать сорняки, и поправить покосившуюся за зиму изгородь, после чего начал собираться в дорогу. Достав из Чулана свои вещи, Хорн вынес их во двор и начал перебирать, откидывая ненужное в сторону, а то, что нужно, укладывая в мешок. Вместе с прочей мелочью Хорн решил оставить свою совсем новую меховую доху и плетеные снегоступы, которые тоже могли бы послужить еще не один год. «Никак вознамерился в теплые края податься», — лукаво прищурившись полюбопытствовал дед. «Посмотрим», — уклончиво ответил Хорн. «Ты по-прежнему собираешься идти в Тартакант?» — спросил у него Антип. «Не идти, а ехать», — поправил его Хорн. «Дойду только до ближайшего селения, а там куплю себе лошадь». «В селении тебе лошадь никто не продаст», — сомнением покачал головой старик. «Тем более сейчас, когда пахать да сеять нужно». «Значит, дойду до города», — ответил Хорн. «Ближайший город Уртан», — сказал дед. «До него пять суток пути». «А если через лес напрямик, то можно и за трое добраться», — возразил ему Хорн. ты хорошо знаешь здешние места поинтересовался дед волк знает хорн потрепал по загривку своего серого приятеля который как всегда сидел неподалеку с ним меня в лесу ни один зверь не тронетэд верно согласился дед от диких зверей волк тебя защитит а спасет ли он тебя от яны чаргу дрихана с ними я и сам разберусь усмехнулся хорн надеюсь ты не собираешься затевать драку в первом же городе спросил дед а что это тебя так беспокоит удивленно посмотрел на него хон да вот хочу с тобой антип отправить старик произнес это совершенно обыденным голосом словно речь шла о чем-то давно уже обговоренным и в общих чертах согласованным меня изумленно посмотрел на деда антип а что у нас есть другой антип дед посмотрел сначала на хорно словно рассчитывал получить от него ответ а затем снова перевел взгляд на антипа если никого другого нет выходит что я о тебе говорю но разве мне уже пора уходить виду антипа был совершенно растерянный и даже немного самую малость испуганный а ты что ж собирался всю жизнь у меня прожить дед по птичи склонил голову к плечу Как будто ему так было удобнее наблюдать за Антипом. Нет, но... Антип умолк, не зная, что сказать. Да, собственно, у него и не было никаких доводов. Просто решение, принятое дедом, оказалось для него полнейшей неожиданностью. Он помнил о том, что был всего лишь гостем в доме старика. И рано или поздно ему придется его покинуть. Но с некоторых пор он перестал думать о каких-либо реальных сроках. Он привык к уединенной жизни в доме старого отшельника и ежедневным занятиям, из которых он узнавал много удивительных вещей, что сами по себе скорее всего были совершенно бесполезны в повседневной жизни, но их знание давало Антипу возможность почувствовать собственную значимость. Чем больше Антип узнавал, тем больше убеждался в том, что он не просто представитель своего вида, которому суждено прожить свою жизнь И уйти в небытие как и всем тем, кто жил до него, и кто будет жить после, а человек, которому принадлежит весь мир. С помощью знаний, хранящихся в книгах, он по собственному желанию мог прикоснуться к любой из его тайн или побывать в неведомых странах, которые вряд ли когда-либо ему удастся посетить в реальности, познакомиться с мыслами древних мудрецов. Чи голоса все еще продолжали звучать. книжных страниц хотя сами они уже давно обратились в прах И вот теперь вот этот огромный мир которому он только начал приобщаться у него собирались отнять решениеение это показалось антипу настолько несправедливым что он даже не знал как на него реагировать старики едва заметно улыбнулся словно ему удалось проникнуть в мысли антипа впрочем, догадаться о чем он сейчас думает было несложно. Лицо у парня вытяось, а глаза заблестели, как будто он собирался заплакать. Нелья узнать мир все время оставаясь на одном месте и общаясь только с книгами да со старым ворчуном. дед ободряюще похлопал антипа по плечу Ээдак ты скоро все станешь видеть моими глазами А я ведь стар уже и многое мне видится совсем не так, как должно. Вот к примеру хорм, рассказывать мне о новых научных подходах к решению тех или иных проблем, а мне бывает трудно понять его, потому что я мыслю устаревшими понятиями и категориями. Но ты еще многому мог бы меня научить, сукором произнес антип. Я научил тебя главному, умению мыслить самостоятельно, ответил старик.е тебе теперь больше не нужен проводник. Ты сам способен продолжить свое образование, если, конечно, на то у тебя будет желание. Летом у меня редко бывают гости, а одному тебе отправляться в путь не стоит. Ты хоть язык и выучил, но все же обычаи под лунной пока еще знаешь плохо. Да и много опасностей подстерегает в пути одинокого странника. А задержишься у меня до осени, так снова зимовать останешься, еще один год потеряешь. так что не стоит упускать подвернувшийся случай. Отправляйся-ка ты в Тартакант вместе с Хорном». «Эй, послушайте-ка!» Чтобы привлечь к себе внимание, Хорн постучал ладонью по доске, на которой сидел. «По-моему, этот вопрос со мной никто еще не обсуждал». «У тебя разве есть какие-то возражения?» посмотрел удивленно на него старик. «Есть!» Хорн кинул на землю свой заплечный мешок И поднялся на ноги. Я ведь не просто так путешествую. Тебе прекрасно известно, с какой целью я иду в Тартакант. А Антип не станет вмешиваться в твои дела, заверил Хорн одет. Ему всего-то и нужно, что добраться до Тартаканта. Путь не близкий, а вдвоем любая дорога короче. Я привык путешествовать в одиночестве. Привел еще один аргумент Хорн. никогда не поздно менять свои вкусы и убеждения улыбнулся старик ну дед с восхищением покачал головой хорн на любой вопрос у тебя найдется ответ если бы это было так я не жил бы в этом убогоом домишки сделанная скромностью ответил старик ты считаешь что убедил меня прищурившись посмотрел на старика хорн я считаю что человек не вправе отказывать ближнему в той услуги оказать которую не составляет большого труда ответил старик тебе ведь не было отказано в крови когда ты и зимней ночью постучал в мою дверь от ты чего молчишь посмотрел на антипа хорн а что мне сказать растерянно разил руками антип что за нужда у тебя в тартакандин я хочу вернуться домой сказал антип через тартаканд хон сомнением цокнул языком я дам антипу письмо к одному моему хорошему знакомому живущему в тартаканде ответил за антипа старик он поможет парню пристроиться к каравану идущему через великие степи хорн оценивающе посмотрел на антипа имей в виду я иду в тартаканд непрямой дорогой сказал он возможно помимо уртана не придется заглянуть еще и в другие места это даша к лучшему снова ответил за антипа дед у антипа будет возможность попривыкнуть к местным обычаям нравам тебе не кажется что стоящий перед нами отрок уже достаточно взрослый чтобы самому отвечать на заданные ему вопросы строго глянул на старика хором дед смущенно улыбнулся и посмотрел на антипа ну что скажешь отрок и я не знаю каким-то безнадежным отчаянием покачал головой антип ты хотел вернуться домой напомнил он тип у дед теперь ты можешь это сделать происшествие что заставило тебя покинуть дом за год почитай забылась я хочу вернуться домой но антип не знал как выразить свои чувства конечно же он часто вспоминал своих родных друзей и просто соседи из устыни но теперь село и Прежде представлявшийся Апу целым миром, было для него всего лишь точкой на огромной карте без крайнего мира, который, как он знал теперь, действительно не имела границ. Антипа тянула вдаль к неведомым странам и чужим городам. Он хотел поглядеть на великий океан. Горят он так огромен, что с одного его берега не видно другого. Проти по пескам мертвой пустыни, Чтобы собственными глазами увидеть выстроенные рабами фараонов пирамиды он хотел побывать в констане который дед называл самым красивым городом на земле он хотел посетить восточную империю об удивительных обычаях которой так много рассказывал хорн а кроме того было еще кое-что о чем антип пока что никому не хотел говорить он уже неплохо управлялся с ножом вестника смерти и И ему до жути хотелось наконец-то испытать его в настоящем деле. Правда, пока он и сам еще плохо представлял, что бы это мог быть за случай, когда ему пришлось бы пустить в дело нож. Хорн казался ему человеком, который не ищет приключений, потому что вся его жизнь была одним бесконечным приключением. А потому Антип полагал, что во время путешествия с волчатником ему непременно подвернется случай испытать все возможности ножа. Ну так что? обратился к задумавшемуся антипу Хорн. Антип только молча головой кивнул: Пра был дед. Нечего ему в глуши сидеть. Пока есть такая возможность, нужно идти с хорном в тартакант, а там видно будет какой дорогой двигаться дальше. Я так понимаю, что мы обо всем договорились. Дед посмотрел сначала на Анпа, а затем на хорна. Хорн в ответ снова рассмеялся. можно подумать старик ты оставил мне хоть какой то выбор сказал он я перед тобой в долгу а волчатник даже если он последний в роду всегда помнит о чести скажи прямо старик ты ведь знал что по законам моего рода я не мог тебе отказать я догадывался об этом ответил дед но я не хотел чтоб ты считал будто я пытаюсь этим воспользоваться ну что волк Хорн обхватил за шею своего серого приятеля. Возьмем с собой Антипа. Волк повернул голову и посмотрел на парня долгим оценивающим взглядом. Антипу даже несколько не по себе сделалось. Настолько осмысленным показался ему взгляд желтых волчьих глаз. «Только имей в виду, парень», – строго глянул на Антипа Хорн. «Если решил идти со мной, то тебе придется строго и неукоснительно следовать трем правилам. Первое: Ты всегда и во всем беспрекословно подчиняешься мне. Сначала делаешь то, что я тебе велю, и только после задаешь вопросы. Второе: если на какие-то из твоих вопросов я не пожелаю отвечать, то тебе следует просто забыть о них. И наконец третье. Хорн задумчиво погладил пальцем шрам на щеке. Третье правило я пока еще не придумал, сказал он улыбнувшись. но когда мне что-нибудь придет в голову, я поставлю тебя об этом в известность. Годится?» «Годится», – кивнул в ответ Антип. «Тогда собирайся», – махнул рукой Хорн. «Завтра на рассвете выходим». «Завтра?» – растерянно повторил следом за ним Антип. Чему он никак не мог научиться, так это быстро принимать решение. Он готов был отправиться в путь вместе с Хорном, но предпочел бы на какое то время отложить начало путешествия чтобы успеть свыкнуться с мыслью о том что ему предстоит покинуть гостеприимный дом старого отшельника у тебя есть еще какие нибудь сомнения спросил хорн недовольно прищурившись антипо вопросительно посмотрел на деда раз же он все это устроил так пусть и даст хорну окончательный ответ погоди ка дед ободряюще похлопал антипа по плечу и скрылся в доме что это старик задумал удивленно посмотрел на антипа хорн антип молча пожал плечами так ты идешь завтра со мной или остаешься спросил хорн иду кивнул антип с таким видом словно дал согласие положить голову на плаху дед вышел из дома с каким-то длинным предметом завернутым в старую дерюгу развернув на крыльце сверток он извлек из него легкий прямой меч в черных деревянных ножнах серебряной насечкой, изображающей извивающегося дракона, головой которому служила рукоятка меча. «Это тебе мой подарок», — сказал дед, протягивая меч Антипу. «Не гоже отправляться в дорогу без оружия». Удивленный Антип принял меч обеими руками. Не зная, что с ним делать, он так и остался стоять, держа оружие перед собой. «Ну-ка, дай взглянуть». Хорн взял из рук Антипа меч и одним легким движением извлек из ножен обоюдоострый клинок. Посмотрев на то, как сверкает на солнце сталь, Хорн одобрительно цокнул языком. Меч был заточен особым хитроумным способом, надолго сохраняющим лезвие острым, как бритва. Поудобнее перехватив рукоятку, Хорн крутанул меч в руке, со свистом рассекая воздух. Затем он перебросил меч в другую руку и повторил то же самое движение. превосходное оружие сказал хорн убирая меч в ножны судя по орнаменту этот меч был сделан в стороне пяти островов. если не ошибаюсь во время правления короля вилхалма ты знаешь толк в оружии улыбнулся старик я знаю и то сколько стоит такой меч заметил хорн как бы между прочим за него не торгуясь отдадут пять хороших скакунов откуда он у тебя старик? я не всю жизнь был стариком ворщливо ответил дед в свое время я немало побродил по дорогам без крайнего мира и в стране пяти островов мне тоже доводилось бывать чуть повернув голову хорн с новым интересом взглянул на старика а не тот ли ты колдун который в свое время был советником у короля вил холма спросил он если бы это был я, то мне б сейчас было бред сто, а то и больше усмехнулся дед А кто тебя знает старик может быть у тебя где-нибудь на чердаке припрятан эликсир вечной жизни сказав это вроде как в шутку хор тем не менее внимательно наблюдал за реакцией старика людям противопоказана вечная жизнь ворчливо ответил дед если бы люди жили вечно, то они бы были бы скучными, неинтересными. без инициативными поскольку все дела постоянно откладывались бы на потом нет нужны торопиться что-либо сделать если впереди у тебя целая вечность но как известно люди первой эпохи жили до 150 лет возразил ему хорм а некоторые долгожители доживали и до 200 К сожалению мне не известен их секрет развел руками старик но тем не менее я считаю что, Увеличение продолжительности жизни человека должно стать первоочередной задачей современной науки. Человек за свою жизнь должен успеть не только получить необходимые знания, но и иметь возможность воспользоваться ими. При этом, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в подлунной империи составляет 42 года, так это почти нереально. — А сколько тебе лет, старик? — спросил у деда Хорн. «Я свои годы давно уже не считаю», – ответил тот. «Так спокойнее». Но ты все же помнишь времена короля Вилхалма. «Более того, я был с ним лично знаком», – ответил старик, – «и должен сказать, что я не могу назвать более образованного и мудрого правителя, чем Вилхалма. Если бы не противостояние с подлунной империей, страна Пяти островов могла бы превратиться в процветающее государство». А ранняя смерть короля Вилхалма окончательно перечеркнула возможность того, что страна Пяти Островов станет великой державой. «Говорят, что король Вилхалм был отравлен», – сказал Хорн. «Кто знает», – пожал плечами старик. По всему было видно, что ему не хотелось продолжать обсуждать эту тему. Лежавший на земле волк приподнялся и тронул лапой колено Хорна. «Верно, волк! одобрительно потрепал его по загривку хозяин заболтались мы с тобой а скоро уже стемнеет Ты старик посмотрел хор на деда как я посмотрю рассказываешь меньше чем знаешь а тот кто много говорит долго не живет усмехнулся в бороду дед я вот тут один живу как ты думаешь почему меня я начаре гудрихана не трогает почему спросил хорн а вот ты сам и подумай. Нул в него пальцем дед.